Глава 30 Могилы были совсем недавними. Плотно заставленное свежими земляными холмами поле, человеку меж ними и не пройти – Они даже не закапывали трупы на должную глубину. Что вы наделали? Тяжелая аура смерти не та обычная, смягченная скорбью и прощанием родственников. А свежая, даже не над полем боя, а в городах, куда первыми добрались каратели. И птицы-падальщики, что кружили над землей, срывались стаи на дальние захоронения, воровато разрывая тонкий слой свежей земли и обнажая бело-серую кожу. «Вы их убили», — механически произнес Кеуш, растерянно оглядывая огромное кладбищенское поле под низкими зимними облаками. «Ты получил деньги», — стегнул его голос старого герцога. «Мы договаривались поднять кладбище. Вот оно, приступай». Хотя какой ко всем демонам мира старый, ныне герцог Вайми ничуть не походил на развалину в кресле и больше нельзя под холода. С молодцеватой выправкой в полузапахнутом пальто поверх одной сорочки герцог стоял прочно на двух ногах в окружении тройки вооруженной свиты и требовательно смотрел на Кеоша. «Дозволено ли мне спросить, где ваш внук, с которым мы обсуждали детали?» пересохшим горлом добавил Архимаг. Взгляд герцога невольно метнулся в дальний край поля. «Не дозволено!» «Ты подписал договор со мной, маг, не трать мое время!» Они убили и его. Нет, это он Кеуш, всех убил, позабыв про человеческую жадность. Золота, он считал, будет достаточно. А они желали людских душ, сотнями уложенных на алтари. Желали себе здоровья и бессмертия, оплаченного чужой болью. Но не могли убить всех холопов раньше. Кто-то же должен был работать а сейчас, благодаря ему, Кеушу, решились. Жадность. Дед Вайми убил внука, чтобы не делиться. Архимага буквально трясло, ладони с силой сжались в кулаки, а слова ключи боевых заклятий были готовы сорваться с уст. Он отомстит так, что все кровью умоются. Вернется к ним с армии, нанятой за их же деньги, и похоронит прямо здесь заживо. Он виноват, но он не хотел. «Ангел рассудит». Собравшись вокруг главной мысли, Кеуш усмирил молодое тело, еще слишком подвижное и неспокойное для тяжелых мыслей и решений. «Тут три тысячи могил», — холодно произнес Архимаг. «Мы договорились на три сотни». «Одно, одно кладбище», — напомнил герцог, довольно посверкивая взглядом. «Ты сам поставил условия». «Моих сил может не хватить на всех». «Придешь завтра, послезавтра, хоть каждый день, но ни единой монеты не получишь сверху», — дернул плечом Вайми, — «пока не завершишь всю работу». «Постараюсь справиться», — поклонился Кеуш, отходя в сторону. Расстояние и его местоположение не имели значения, но и стоять рядом с герцогом он не хотел. Гнев клокотал в горле, но Кеуш только коротко кивнул, указывая помощнику, куда ему встать. Ритуал следовало начинать от центра поля. Подвязанный на это дело блондинчик охотно прошагал в центр кладбища, равнодушно ступая прямо по могилам, и архимаг чуть не закричал в слепое снежное небо от отчаяния. Иная магия требует геометрических фигур, скрупулезно выполненных на земле, другая нуждается в верном положении светил и равновесном положении небесной механики. Все эти уловки требуются, когда необходимо минимизировать риск, отвести от себя угрозу и облегчить исполнение заклятия. Действовать опосредованно, как ладони не трогают огонь, когда нужно посветить в темном коридоре. Зачем эти ожоги, если есть одноразовый факел? Зачем обнажать свою душу и рисковать ею, если есть хитроумный блондинчик, выпросивший себе целый золотой авансом? Впрочем, Кеуш предупреждал его, что может быть больно. С последним пассом и ключевым словом, еле слышно выговоренным архимагом, сокурсника буквально сломало в коленях, а вопли агонии и ужаса поднял всех падальщиков в небо. И одновременно, разрывая земной покров, наверх потянулись узловатые руки, цепляющиеся за грунт и подтягивающие безмолвные и слепые тела. «У тебя получилось, маг», — довольно констатировал Вайми, без всякого страха глядя на три тысячи поднимающихся зомби. Впрочем, после трех тысяч принесенных жертв он вряд ли чего-то мог бояться. Аура и благословение покровителя сойдут не скоро. «Светлейший, ваши слуги ждут команды», — глухо произнес Кеош, глядя на выстроившихся рядами мертвецов. Подите Ниц!» — весело выкрикнул Вайми. И мертвецы рухнули на землю лицом вперед, вызвав новый приступ восторга. «А теперь ты, ты скажи!» — стукнул герцог кулаком сопровождающего. «Прикажи им встать!» И с довольным гоготом констатировал, что зомби слушают только его. Где-то среди трупов, одуревшим мотая головой и с ужасом глядя по сторонам, пробирался к ним блондинчик. «Мое золото, светлейший!» — произнес архимаг а потом повторил еще пару раз, в упор глядя на герцога, пока тот веселился и выкрикивал новые команды. «Погоди, надо еще опробовать с лопатами!» — недовольно мазнул по нему взглядом Вайми. Инвентарь оказался недалеко, равномерно сваленный вдоль границы кладбища. «Берите инструмент!» — громогласно крикнул герцог. Зомби послушно потянулись к краю поля, но там вышла заминка, Мертвецы принялись неуклюже топтаться, сталкиваясь между собой и бездумно бродя из стороны в сторону. «Что с ними, маг?» — заволновался Вайми. «Они ищут именно свой инструмент светлейший», — скрипнул зубами Кеуш, вновь унимая дрожь в руках, тот, которым они копали эти могилы. «А, ну да, впрочем, им так будет удобнее», — кивнул герцог равнодушно, — «под руку». «Что насчет моего золота?» «Отдай ему!» – небрежно кивнул герцог. Позвякивающий мешочек вложили в руки Кеуша. Пересчитал. Ровно 30 золотых чешуек. «Мы уходим!» – развернулся Кеуш. Позади вяло затопал сокурсник, все еще потряхивающий головой. Потом нагло уцепился за плечо Кеуша, пытаясь шагать ровно. Приходилось терпеть, чтобы не поднимать его потом с земли. «И покинуть это место как можно быстрее!» мои люди подготовят новое кладбище на следующей неделе окрикнул его голос позади кеуш споткнулся чуть не завалившись вместе со спутником не переживай цену обсудим весело выкрикнули вслед да уж это стоит куда больше золотого прохрипели на плече кеуша я хочу пять ты слышишь слышу бесцветным голосом произнес архимак тебе пять «Вот и отлично!» — успокоился блондинчик. Черви внутри души которого уже начали пожирать энергию. «Мы все получим, чего хотим», — прикрыл глаза Кеуш. «Надо набраться терпения, не все сразу». И три тысячи лопат в мертвых руках, что разрубают Вайми вместе с Челядью, тоже не сейчас, еще чуть-чуть подождать. Этот город должны сжечь живые. В город Архимак возвращался спокойным. Уже сегодня наемники, с которыми проведены предварительные переговоры, получат золото и пустят нужные слухи. Кабаки наполнятся легендами о Красной Луне и недобрых предвестиях, о гневе богов, уставших от людской глупости, жестокости и несправедливости. О том, что раньше жили иначе, правильнее. Вот тогда и придет время пожаров, чтобы легенды подтвердились, а люди задумались. Словом, все как всегда. Но на этот раз сомнение грешников — это то, что позволит им выжить, когда появится ангел. Только где в этих легендах три тысячи людей, убитых из-за него? В этот раз от волны тоски и отчаяния пришлось отгораживаться с усилием. Придумает легенду и для этого. Помощник наконец оклемался и перестал нагружать плечо. Даже речи его о том, что и пяти золотых мало, а долю следует кратно увеличить, не раздражали. Хочет 10, пусть, мертвецу может быть обещано и сотня, но лучше бы, конечно, поторговаться, чтобы легкость обещаний не смутила раньше времени, и уж сам не заметил, как стал азартно перелаиваться с сокурсником за несуществующее золото. Оттого не сразу заметил, как привычное оживление на узких городских улицах переросло в столпотворение у площади перед Академией. «Вновь прием новичков», — глянул Кеуш на блондинщика. Но тот сам пребывал в недоумении. «Не должно бы, один ведь раз в год». Оба потянулись ближе, толкаясь локтями и целеустремленно выбираясь на саму площадь. Где и замерли среди тягостного молчания стоящих вокруг людей. «Отец, что происходит?» — потянул Кеуш за рукав старика, отчаявшись разглядеть что-то за широкими спинами впереди. «Тихо!» — шикнули на него а старик чуть вытянулся вперед и вверх, вслушиваясь в монотонный голос, искаженным эхом доносящийся откуда-то из центра внимания толпы. Кеош прислушался тоже. Какие-то местные имена вроде как сплошным бубнящим перечислением. «Сюда давай», — нетерпеливо дернул Кеоша блондинчик, уводя за руку куда-то вбок и вперед. Ближе и ближе к центру, ввинчиваясь меж рядов и локтей, к месту, где слова, в которые вслушивались люди, Начали обретать интонации и узнаваемый тембр голоса. А там Кеуш увидел и говорившего: Алит, Феок и гара из поселка Желтая трава! Склонившись над сложенными в руках страницами и подслеповато щурясь, надрывая осипший голос, мерно произносил юноша в монашеской сутане. Слишком высокий и от того сильно ссутулившийся, будто стесняясь свои худобы и непропорционального роста, Филипп стоял на перевернутой бок телеге, утвердившись ногами на ободе колеса. Стоял и зачитывал имена из огромного списка, останавливаясь только для того, чтобы перелистнуть страницу. А люди молча слушали, будто в тех именах было нечто важное, будто список родных им, будто умерло множество людей, и в этом списке так хочется не услышать близкое их сердцу. Но для этого надо выслушать до конца, поэтому они стоят и слушают. Список из трех тысяч имен, упокоенных на кладбище недалеко от города, в воле светлейшего герцога Вайми. Архимаг покачнулся, вцепившись в стоявшего рядом человека. «Ты чего, эй?» — сокурсник стряхнул его руку и заглянул в глаза с тревогой. «Эти люди! Там, на кладбище!» — проморгался Кеош, встряхиваясь и поведя шеей. «И чего?» — недоуменно пожал плечами блондинчик. «Думаешь, завтра кто-нибудь вспомнит о них?» «Пойдем отсюда», — покачал головой архимак, разворачиваясь. Толпа непредсказуема. Благо, крови не было, была только скорбь. А без крови что толпа, что нет ее. «Да сейчас разгоню», — легкомысленно донеслось за спиной, вызвав сначала недоумение, а потом ужас. Кеуш резко повернулся, стараясь успеть, но блондинчик уже бросил подобранный смостовой булыжник в сторону телеги. «А ну, пошел вон, смутьян! Мой дядька жив!» Гордо и с форсом крикнул парень, поворачиваясь к толпе. «Расходись, народ! Дурят вас!» И, кажется, кричал еще что-то. Все внимание кеуши было приковано к другому. «Что ты наделал?» Одними губами почти беззвучно от ужаса шептал Архимаг, пока камень, чуть вращаясь, медленно, с навесом летел в сторону поваленной телеги. И не попадал в цель, он же видел, расстояние, ветер. Но тут Филипп сделал неловкий шаг вперед, наклонился, и булыжник врезался ему в висок, сшибаясь ног из постамента. «Смотри, как я этого монашка!» — горделиво повернулся к Кеушу-блондинчик. Но Кеуша рядом не было. Кеуш уже бежал через толпу назад, не жалея себя и отбитых плеч, падая и тут же продолжая бег, потому что знал, что будет дальше. «Давайте будем благоразумны к этим чадам, тронутым тьмой!» Поднялся позади Филипп на телегу, поддерживаемый доброхотами под локти, размазывая кровь со лба по лицу и аккуратно прижимая другой рукой списки, окропленные его кровью. «Люди, вы чего?» — донесся недоуменный голос блондинчика. «Вы чего? Руки убери!» И его дикевой только подстегнул бег архимага. «Давайте будем благоразумны к факультету кукольников этой академии!» гремел голос Филиппа, объемный и сильный из-за которых убили три тысячи наших родичей. Где же тот застенчивый монашек, что вещал с опаской? Нет его и не было никогда. А ну стой! Стегнул запоздалый крик по спине Кеуша. Его чуть не схватили за локоть, но он вывернулся, вылетая с площади в закуток, а там принялся спешно осматривать одежду, выискивая любые приметы, которые могли бы связать его с факультетом кукольников и нещадно бросая на землю. В первую очередь факультетская накидка, надетая специально для встречи с Вайми. Затем дряное медное кольцо, содержимое карманов, карандаш, клочки бумаги, документы о приеме порвать и в мусор. «Потому что вырежут всех», — трясла мысль, а взглядом с опаской заметил движение людей, стягивающихся к площади. «Давайте будем благоразумны к светлейшему герцогу Вайми!» Грохотал над городом голос окровавленного монашка, наполненный гневом и жаждой мести, «Который убил наших матерей, братьев и сестер!» И рев разъяренной толпы ударил по ушам. «Конец!» — дрожали руки, а кеушу прямо взбирался по стене дома, отмечая маршрут по крышам. В каком-то месте он соскользнул и продолжил бег по городу, стараясь не вслушиваться в новые призывы, стараясь не замечать запахов начинающихся пожаров, и разбитых окон первых погромов. Людской бунт, он быстрее эпидемии, страшнее степного пожара и необоримее стихии. Чтобы его остановить, нужна армия, согласная встать на улицах и удержать толпу любой ценой. Но корона не знала армий. Город, который хотел сжечь Архимак, сейчас горел волей другого человека. Но если Кеош желал этому миру раскаяния и перерождения, то после Филиппа останется только пепел. «И кто виновен в том? Кто дал ему такое оружие и власть?» Ответы были известны и крайне болезненны. Кеош осознал себя сидящим на ступенях дома в южной части города. Руки бездумно сжимали мешочек с золотыми монетами, перебирая чешуйки сквозь ткань. Он все еще может изменить и оседлать стихийный бунт. Только успокоилось бы сердце, заглушающее мысли, и найти бы место для первого верного шага. Но она нашла его раньше. Неведомо, как Аркадий удалось это в огромном городе. Впрочем, известно как, метка на спутнике. А там, в толпе, он уже никак не контролировал свои одежды. Девушка, которую он обрек на медленную смерть, присела на крыльцо рядом. «Надо же было так подставиться», — со вздохом укорили его. Кеуш раздраженно повел плечом. «Академия горит», — продолжила Аркадия, не дождавшись от него ответа. «Мой особняк, впрочем, тоже по второму кругу» они вошли во внутренний город». «Еще ничего не закончено», — не выдержал Кеуш. «Еще ничего не начиналось. Ангел все еще под холмом. Вскоре он обретет свободу», — уверенным тоном завершил он. «Просто выживет меньшее число, чем ему бы хотелось. Впрочем, милосердие его безгранично, и крыло его осенит кладбище с павшими. Там нет ангела». Кеуш усмехнулся и посмотрел на девчонку. «Я». Я лично видел, как вознеслись грешные души. Как бы тебе не хотелось иного, как бы ты ни боялась и не просыпалась от ужаса, ангел там есть». Но Аркадия только печально покачала головой с непонятным сочувствием, откровенно раздражающим своей искренностью. «Филипп обманул тебя». «Да ну!» Он где-то взял душу святого, заточил в сундук и выпустил прямо перед твоим носом. «Ты поверил?» «Ты же не стал бы осквернять могилу и забираться в захоронение новых праведников», кивнула своим мыслям девчонка и посмотрела на плывущие в небесах дымы, сносимые ветром от города. «Ты и не стал». «Чушь!» — зажглось болезненным огнем в солнечном сплетении. «Ангела там нет», — просто и буднично пожала Аркадия плечами. «Но ты не расстраивайся. Спящий бог все еще на месте». «Чушь!» — он отказывался верить в эту глупость. «Ну какой еще святой? Где в Старом мире вообще можно было найти святого? Со времен Большой войны ни единого». «Встать и уйти», но архимаг продолжал сидеть рядом. «А раз есть спящий бог, то рядом с ним артефакты и золото», продолжала девчонка, игнорируя гневные взгляды. «Хватит на войско и новых героев войны». «Филипп обманул не меня, он обманул тебя, девочка». «Окрутил, чтобы ты поверила и заставила поверить меня», спокойным тоном увещевал ее Кеуш. «Холм должны были уже вскопать. Вскоре я вернусь за барьер. У меня есть портальная метка на подворе возчика, дернула Аркадия головой, качнув прядью. «Перейдем вместе». Она не работает, сожжена дыханием темной башни. «Еще одна выдумка. Ради чего?» «Поэтому, когда ты всей мощью пробьешь барьер к радости Филиппа, ты выпустишь темную башню в этот мир». «Угомонись, я все равно вернусь туда. Даже если там есть башня, она не всесильна. А свет заточения ангела разгонит любую тьму», — фыркнул он, заглянув ей в лицо. «Какой клятвы тебе будет достаточно, Архимак, Прямо встретила она его взгляд. И держала до тех пор, пока тело Кеуша не стало вновь его подводить. Холодом в кончиках пальцев, холодом в спине, ощущением жуткого отчаяния. «Клянись душой и родом, принцесса лжи и подлости!» «Клянусь!» «Значит, война!» — глухо произнес Архимаг. «Снова война! Еще раз!» «Стоило переходить в новый мир, чтобы начинать все сначала!» «И мы в ней победим!» — уверенно и зло произнесла Аркадия. «Вдвоем да не справимся! Ха!» Он еще ответит за свои слова. «Я сама выберу ему роль!» «Слышишь, Архимаг?» «Вот там, на холме, поставишь себе новый замок!» Такой же прекрасный, как был у тебя раньше. С портретами сторонников на стенах, мертвых, часть которых пришлось убить самому, потому что мировая резня сводила с ума даже самых достойных, а убийство для них становилось единственно привычным решением проблем. Я узнаю, как зовут спящего бога. Вместе пройдем и возьмем артефакты, которые вскоре станут сильнее личности любого героя, и прекрасное Ли Ела, что нашла красоту бога, Вскоре начнет приносить людские жертвы самой себе. И ее тоже пришлось убить, чтобы люди не узнали, не разочаровались в своем кумире, а содеянное не осквернило все то хорошее, что было сделано до этого. Убьем этого недотемного властелина, сожжем и развеем прахом его плоть над океаном. Но вместо торжества будет лишь страх, что придет кто-то другой, кто посчитает правильным убить его Кеоша, самого. И ради чего? «Чтобы смотреть на закрытые ворота рая? Как и всем иным, на руках которых сотни тысяч смертей?» «Нет, не пойдет». Архимаг встал с места и двинулся по улице. «Где-то тут обязательно должно быть нужное место, где-то ближе к центру». «Ты куда?» — встала вслед за ним Аркадия. «Нам нужно быстрее вернуться в селение, пока туда не добрался Филипп». «У нас есть пять лет», — холодно ответил Архимаг пять лет, в течение которых он не смеет нам повредить. «Знаешь, иногда чертовски не хватает последнего дня», зло и энергично высказывала ему девчонка. «Скоро этот город будет принадлежать твоему разлюбезному родственничку, и тогда тут резко станет очень неуютно. Если он овладеет городом, будет обязан проследить, чтобы нас не убили его именем. И будет просто смотреть, как мы собираем армию. Я не буду собирать армию». «Ну наймешь наемников». «Я не собираюсь воевать», приметив нужное место, остановился Кеуш. Аркадия чуть не влетела ему в спину. «То есть как не собираешься? С ума сошел?» «Ради чего воевать?» — повернулся к ней Архимак. «Ради каких идей? Они даже не знают, во что правильно верить, а во что нет», махнул он рукой в сторону храма, который все это время искал. Обычный небольшой городской храм с папертью для нищих, небольшим стихийным рынком поблизости, люди, на котором опасливо смотрят на дымы от горящего центра. Но бунт пока стремится в кварталы власти и знати, а сонный пригород ведет свой нехитрый торг. Ради того, чтобы убить темного властелина, чтобы тьма не проникла в этот мир, чтобы не было миллионов смертей, за веру в добро, правильную, а не это извращение от торговцев душами. Кеош одобрительно кивал каждой ее фразе неспешно развязывая тесемку у мешочка с золотом после чего принялся кидать по чешуйке под ноги каждому нищему а те резко выхватывали их из грязи и снега и уносились прочь чтобы никто не увидел и не отнял даже колечные или те кто ими притворялся стой ты чего делаешь жертвую все свои деньги очередной нищий посмотрел ему в глаза требуя еще Кеош замахнулся ногой, чтобы пнуть наглеца, но сдержался и с улыбкой вручил еще, шагнув дальше. «С ума сошел!» — шипела Аркадия. Тридцать монет быстро нашли новых владельцев, а паперть очистилась. После чего Архимаг сам сел на центральное место, свободное от конкурентов. «Ну правильно, раздал деньги, теперь сам нищий!» — язвительно выразилась Аркадия. «У нас есть пять лет, чтобы рассказать всем этим людям, как должно быть правильно», смотрел Кеуш на заинтересовавшихся и подходящих ближе людей. «Не надейся, что я буду жить с подаяний. Я открою портал в Нижние миры. Слышишь ты, слабак», бесновалась девчонка. «Я прокину весь этот мир в кипящий котел из смолы, лишь бы победить». Кеуш чуть качнул рукой, призывая отодвинуться в сторону и не загораживать вид. «Честные люди короны, желаете ли вы услышать историю, случившуюся тысячи лет назад, о милосердном боге, спустившемся с небес, чтобы принести людям ремесла и первые законы?» «Это не их история», — раздраженно прошептала Аркадия. «А какая разница?» — пожал плечами Архимак. «Они не помнят, что было вчера. Я расскажу им, как было у нас, чтобы у них не стало, как у нас». «И потом ты наймешь армию?» — с надеждой спросила она. Кеош с грустной улыбкой отрицательно покачал головой и заговорил вновь, пересказывая легенды из священных книг своего мира, добрых и справедливых, воспринимаемых неизбалованной развлечением толпой с благодарностью и вниманием. К вечеру город горел так, что людям пришлось разойтись, ядовитый дым заставлял кашлять, А рочительные хозяева вспомнили, что далекий огонь может прийти ночью и перекинуться и на их стены. Впрочем, народ сменялся много раз. Архимаг насчитал несколько сотен, что с охотой останавливались рядом. Некоторые бросали мелкую монету под ноги, на ужин и ночлег хватит, но забирали с собой историю, которую непременно расскажут родным. Темнело, Кеуш поднялся, разминая затекшие ноги. Рядом ворохнулась единственная постоянная слушательница. «Я останусь рядом, чтобы вытащить тебя из петли». И потом мы пойдем нанимать армию, ворчливо произнесла Аркадия. Куда сейчас? Спать, а утром новый путь, новый город. Ты действительно веришь, что одними рассказами и смиренной жизнью можно что-то изменить?» Недоверчиво посмотрела она на него. Они говорят, что да, эти рассказы, и те, кто их составил. С ума сошел, печально вздохнула Аркадия, поднимаясь и следуя за ним. «Но ты продолжаешь идти рядом», констатировал он потому что ты архимаг, ты и только ты можешь победить, убить, сжечь и привести к порядку. Я это уже делал, остановился Кеуш, и нас ненавидели больше, чем темных лордов, а именем моим пугают детей до сих пор. Такова цена. Таков был путь, покачал головой архимаг, когда насилия так много, что небеса перестают отвечать на молитвы. Я дошел по нему до конца. Он попробует пройти другим путем.